Там уже я тут выяснил, что род Тибов в долгах, как ты в шёлках на свой восемнадцатый день рождения. Отличный, кстати, был приём, особенно когда Амонов лик ключ от винного погреба твоего отца. Да я помню, что ты просила об этом не напоминать. Я не хочу тебя поучать, но подумай, насколько искренно его чувства и не пытается ли он с тобой сблизиться, ну, чтобы ну ты поняла. Поразмышляй. Может рядом с тобой есть зачёркнуто будет более достойный мужчина, который увидит в тебе не только денежный мешок твоего многоуважаемого отца. Да-да, лорд Лигран, я знаю, что иногда вы проглядываете наши переписки. Не просто же так мне влетело от дяди за тот винный погреб. На Тиба свет клином не сошёлся, и другой более достойный вариант точно есть. Возможно, он совсем рядом. буквально в нескольких часах телепортала без лишнего груза. В общем, Кэт, думай. Буду в столице через пару дней и обязательно тебя проведаю. К тому же, у меня есть маленький подарок. Всегда твой, Лайонел. Лайонел читал письмо, ругая себя за излишнюю, совершенно бессмысленную на его взгляд, сентиментальность. То самое письмо, которое он так и не решился отправить в первозданном виде, переписывал несколько раз. В итоге вышла сухая отписка вроде: "Тиба хочет лишь денег твоего отца. Через 2 дня буду в столице, Нэл". Кажется, примерно с того момента всё пошло наперекосяк. Лорд Нарцисс, разрешите доложить. К нему подошёл Торн, первый помощник. Докладывай, сухо ответил ЛэНэл, пряча письмо в карман. К замку графа сегодня прибыли несколько карет. В общей сложности 12 посторонних. Один из которых бывший первый помощник лорда Леграна, Блес Дарас. Остальные части из них удалось опознать. Торн торжественно вручил Лаэнелу небольшую стопку с записями, опустив взгляд, лорд Нарцисс не сдержал тяжёлого вздоха. Да, знакомые все лица. Торн не стал скрывать удовольствия, заметив, что и глава отметил такое странное совпадение. Пересмотрю, спасибо. Кратко произнёс Лаонел. Продолжайте наблюдение. Будет исполнено. Лаонел уже был готов усесться на невысокий походный стул и погрузиться в чтение, как что-то дёрнуло его за язык. Кэтрин. Как она? Торн будто боялся этого вопроса. Слегка побледнел и озвол взгляд, не решаясь произнести то, что удалось узнать. Смолодушничил. Думаю, вам стоит прочитать в рапорте Тихо ответил он. Таких ответов от всегда исполнительного Торна Лайонел раньше не слышал. Докладывай, чуть суши выжиданий дурных новостей произнёс Лайонел. Нам удалось направить пару подслушивающих артефактов в короткое действие, ну, чтобы не обнаружили. Торн опять замялся. Ну, направили на кухню и по замку, потому речь идёт лишь о сплетнях, нити не буйвала за рога. исплетен. Лорд Гилберт очень жесток со своей супругой, часто поднимает на неё руку и осуществляет всякого рода насилие. Засвидетельствовано не было обсуждение среди двух кухарок. Те выражают сочувствие Лиди Катрин. Из фактов Торн совсем сник. Сегодня обнаружилась угроза второго выкидыша. Второго выкидыша? эхом переспросил Лайонел чужим и незнакомым ему самому голосом. Первый был 3 месяца назад, тихо произнёс Торн. Понял. Кто возглавлял первое наблюдение тогда, год назад? Кот? Жду его через 20 минут, всё тем же тоном произнёс Лайонел. А стоило Торну покинуть походный шатёр, как он позволил себе слабину, секундную. Никто бы и внимания не обратил на полёт всех бумаг в тканевую стену и тихий рык, сорвавшийся с губ. но подобного лорд Нарцисс себе обычно не позволял. "Дорого выкидыша", поднимал руку, "жесток к супруге". Всё это звучало дикостью, когда речь шла о Кэтрин Луизе Легран. "Почему она не обратилась к нему, Лойонелу, несмотря даже на то, что произошло, она же знала, что он не откажет? Да демон и с ним! Почему не написала королю?" И Вес, будь он миладен, прекрасно осведомлён, что по Пустеку она бы не написала, а значит, помог бы в любой просьбе. Что важнее, об этом знала и сама Кэт, могла пользоваться. И где демоны поберё её магия? Лаонел знал, что навыков и резерва в девушке столько, что хватило бы сравнять графство с землёй. Она с лёгкостью могла бы противостоять нынче посредственному магу Фернану Гилберту. Уболтали бы Ивеса закрыть на это глаза. Списали бы на случайный катаклизм, объяснив ситуацию. Какую дурь ввязалась эта девчонка и от чего поступает настолько опрометчиво, позволяя держать себя в этой каменной клети? Чтобы Кэтрин стерпела это, поднимает руку и всякого рода насилия, да никогда. Не так Кэтрин, что он Лаонел знал. Лаонел? Шатёр вошёл кот. До недавнего времени лучший во всём его отряде, теперь же совершивший непростительную ошибку, даже две. Какой жопой ты думал, когда писал рапорт о наблюдениях десятимесячной давности? Отчёт пришёл не через 20 минут, а через 7. Именно это и стало второй ошибкой. Лаонел не успел успокоиться. "Нел, я", кот нахмурился. "Какой к демонам я пророчал, Лаонел? Ты вообще понимаешь, что теперь происходит?" "Я слышал, что кэд пришлось несладко, но несладко?" это слово Лаэнел почти прошипел. "Нэл, я всё понимаю и готов понести наказание, но упёртое но стало третьей ошибкой". И Лаэнел позволил себе совсем уж небывалую вольность, зарядил кулаком лучшему члену своего тайного отряда и по совместтельству лучшему другу в нос. Кот принял удар с достоинством, додумался выждать несколько секунд, прежде чем спросить. Успокоился. Прошло ещё пару мгновений, прежде чем Лаонел ответил. Да. Послушаешь? Да. Кэт никогда не была мне чужим человеком. Я знаю её столько же, сколько тебя. и никогда не допустил бы небрежности в наблюдении за её жизнью, особенно в этом вопросе. Ты сам знаешь, что вместо отведённых 3 дней я проторчал тут неделю и всё равно совершил ошибку. У меня сохранились все записи. Я всё пытался понять, что именно не так. Теперь понимаю. Вы её, чтобы порадовать дражайшего супруга картошечкой, явно был не тот контекст, что мы с тобой услышали, посчитали правильным услышать. Ты был слеп, потому что злился на неё. Я боялся увидеть больше и обнадёжить тебя. Если кто и виноват, то мы оба. И сейчас наша главная задача не посыпать голову пеплом, а думать, как вытаскивать Кэт из этой передряги, при этом не навредив миссии. "Да к демонам миссию", мрачно ответил Лэнэл. "Ну нет, мой дорогой друг, так дело не пойдёт", усмехнулся кот. "Сама же Кэт тебя и не поймёт". Если после всего, через что и пришлось пройти, ты оставишь дело об убийстве ее родителей из-за никому не нужной сентиментальности. Кот давно знал Лэнела и подобрал верные слова. Ты прав. В таком случае я возвращаюсь на наблюдательный пост, ответил кот. Торн предупредил о том, что я разозлился, напоследок бросил Нэлл. Кот остановился у самого выхода. Торн Я его даже не видел. Как считал данные с артефактов, сразу направился к тебе. Крис сильно злилась, когда вместо положенных 3 дней ты вернулся через неделю. Нел неуверенно перевёл тему, чтобы как-то сгладить тот факт, что заехал коту в нос буквально несколько минут назад. Перестала, когда узнала, в чём дело. Ты в курсе, что раскрывать суть миссии запрещено под стражайшим запретом. Невесело усмехнулся Нел. Тебе точно пора жениться, в тон ответил кот. Когда отсутствуешь дома неделю, нет возможности хоть что-то утаить от жены. К тому же, даже захотела хоть кому-то рассказать, не смогла бы. Кот усмехнулся, но Нэл слишком хорошо знал давнего друга. Как бы он ни шутил на тему немоты жены, эта история была болезненной для их семьи. Пару лет назад на одном из заданий Крис словила проклятие, стала немой и потеряла магию. С карьерой в тайной канцелярии девушке пришлось завязать. Когда Лэнэл разобрался с бумагами, на земле уже спустились долгожданные сумерки. Нэл вышел на свежий воздух и глубоко вдохнул. Ситуация была откровенно дринная. С одной стороны весов тот факт, что тут буквально через один телепортал находится Кэтрин, которую совершенно точно надо спасать. Со второй Там же сейчас находятся некоторые подозреваемые по делу об убийстве Лигранов, почти в полном составе, за вычетом пятерых человек, Те, к которым тянулись все ниточки, но лорд Нарцисс никак не мог найти связи между ними. Теперь, когда понял, что она есть, следовало разобраться и понять, что эта шайка замышляет. Но чтобы это сделать, придётся оставить Кэтрин в этом проклятом месте ещё ненадолго, пока он и его ребята не разберутся. Радовал лишь один факт. Вдали дребежжала вероятность того, что удастся проникнуть на территорию замка под прикрытием. Один человек это не так уж много, а потому Нел планировал отправиться сам. Пока он размышлял, как это лучше провернуть, земля содрогнулась. Артефакты, находящиеся в соседнем шатре, тут же забились в писки, из них посыпался сноп искр. "Что происходит?" рявкнул Леонел, входя внутрь. У мужчины неприятно засасало под ложечкой в ожидании вестей куда более дурных, чем раньше. Взрыв. Пол замка разрушен, тут же сообщил Торн. Причина неизвестна. Не прошло и доли секунды, как Лээнэл покинул шатёр и направился к телепорталу. "Стой, стой, идиот!" за ним бежал кот. "Нельзя туда, рано!" отвалил отмахнулся Лээнэл. Кот крепко схватил того за предплечье и легко встряхнул. Сам подумай, тут два варианта. либо Кэт морально вернулась и сама расколошматила ползамка, либо только проснулась от того грохота, что слышен даже тут. Она на месте, с ней всё в порядке. Торн выбежал из шатра и сразу рапортовал. "Была в своих покоях, взрыв случился в другом крыле замка. Есть и плохая новость. Да не тяни ты, от... он посидеет сейчас", рявкнул Кот, всё ещё придерживая Леонела. "Артефакты самоликвидируются через 3 1/2 минуты". Мне надо проверить. Это Нел говорил коту: "Убедиться я сам. Мне проще, я чаще в оперативной работе". И уж тише добавил. Нел. "Не контролируешь себя. Приди в норму. Сейчас адекватная и безэмоциональная часть тебя нужна как никогда, как никогда в жизни". С этими словами кот схватил лежащий на каменной зарядной стойке ручной телепортал и скрылся из виду.